Издательство «Эксмо». Канити Коруэл. «Летний щенок». Глава первая. В каждом городе есть своя главная достопримечательность. Памятник, музей, кондитерская с лучшими на свете пирожными. Хелен не сомневалась, что в их случае это громадный парк, в который все ходили выгуливать своих питомцев. Девочка жила в красивом доме, совсем недалеко от парка, и всё вокруг обрамляли деревья и кусты, на которых летом распускались яркие цветы. «Мам, пап, я в парк!» — крикнула Хелен, уже натягивая кроссовки. Она ходила туда каждый вечер, и родители давно к этому привыкли. Раньше у них тоже была собака, и они выгуливали её в парке всей семьёй. Молли попала к ним ещё щенком, и прожила у них 12 чудесных лет. Девочка провела с ней всю жизнь и сильно по ней скучала. Но вот прошло уже около года без собаки в доме, и она хотела завести нового любимца. В отличие от мамы с папой, которые на все её вопросы качали головой и отвечали, что пока ещё не готовы. Над входом в парк висела табличка с изображением отпечатка лапы, и возле тропинок тут и там Стояли специальные стойки с пакетиками. Хозяева отрывали пакетики, чтобы прибрать за своими питомцами, а затем бросали в урну, поэтому здесь всегда было чисто. Хелен сощурилась под лучами солнца и помахала рукой мистеру Грину, который шел ей навстречу по мощенной дорожке. Перед ним семенила Шерри — крошечная чихуахуа с большими, как у летучей мыши, ушами — Мордочка у неё была такая очаровательная, что Хелен не могла смотреть на неё без улыбки. «Здравствуйте, мистер Грин», — сказала девочка, наклоняясь погладить собачку. «Здравствуй, Хелен. Как идут каникулы?» Девочка вздохнула. «Даже не знаю. Бетти, моя лучшая подруга, уехала с родителями на море. Без неё немного скучно». «Понимаю», — согласился мистер Грин. У меня вот, когда я ещё в школе учился, было много приятелей, но ни одного близкого друга. И на каникулах они все проводили время в своих компаниях, а я оставался как бы за бортом. Хорошо, что у нас в семье всегда держали собак. Благодаря им я никогда не чувствовал себя одиноким». Хелен вежливо кивала. Хотя щенка у нее не было, она могла приходить сюда и играть с другими собаками. В их небольшом городке все друг друга знали, и девочка помнила, к кому можно подходить, а к кому нельзя. Всё-таки не всем собакам нравится, когда их гладит кто-то чужой. Хелен достала из рюкзака мячик с пищалкой и кинула на траву. Шерри тут же помчалась за ним, радостно тявкая и быстро принесла девочке. Хелен бросала мячик, пока Чухуахуа не решила, что на сегодня развлечений хватит, и не плюхнулась на землю, тяжело дыша после беготни. Хеля огляделась и заметила, что в парке появилось несколько новых собачек, причем все одной породы. Такие миленькие и пушистые, похожие на маленькие облачка. «По-моему, в последнее время они все чаще встречаются», задумчиво произнесла девочка. «А, померанские шпицы!» небрежно бросил мистер Грин. «Конечно, сейчас они в моде». Все хотят их себе завести. «В моде?» — удивлённо переспросила Хелен. «Разве можно так сказать про собак?» Звучало это как-то неправильно, словно они вовсе не живые существа, а какие-то сумочки. Её родители взяли щенка из приюта, когда сама Хелен ещё только появилась на свет. Они вовсе не искали какую-то конкретную породу, а выбрали именно Молли потому, что она показалась им самой весёлой и ласковой, с радостью бегала за мячиком, лизала им руки и виляла коротким хвостиком. «Да», — сказал мистер Грин, — «сейчас на них большой спрос, и заводчиков этой породы немало». После этого он пожелал девочке хорошего вечера и отправился домой. А Хелен решила ещё немного прогуляться по парку. Она встретила много знакомых поиграла в догонялки с Джек Рассел терьером и присела отдохнуть на скамейку у входа. Солнце опускалось все ниже, окрашивая небо в сочно-оранжевый, и девочка уже задумывалась над тем, чтобы пойти обратно домой. Вдруг раздался звон Килай, и Хелен вздрогнула от неожиданности. Она повернулась и увидела светло-рыжего шпица. У него была забавная маленькая мордочка с темными глазами-бусинками и широкой улыбкой, которая придавала ему задорный вид. Он уверенно бежал по тропинке, словно чувствуя себя королем парка и заносчиво облаивал других собак. За ним неспешно шагала высокая дама в модном спортивном костюме и с золотыми кольцами на пальцах. Хелен удивилась. Она ни разу не видела мисс Спаркл в парке для вугулу собак. Если честно, они вообще редко встречались. Мисс Спаркл много времени посвящала работе и постоянно была в разъездах. Кто бы мог подумать, что она решит завести щенка? Шпиц, чувствуя полную свободу, принялся задирать спокойного Сенбернара, который смотрел на малыша с лёгкой растерянностью и даже не думал лаять в ответ. Шпиц нарезал вокруг него круги, то ли призывая к игре, то ли предлагая выяснить раз и навсегда, кто из них тут главный. «Леонардо», — позвала мисс Спаркл, но Кроха даже не оглянулся. Тогда она нетерпеливо выдохнула и зашагала быстрее, чтобы нагнать щенка. Взяла его на руки, извинилась перед хозяином Сенбернара и мягко отчитала своего питомца. В эту же минуту у нее зазвонил телефон. Поэтому она снова отпустила шпица на волю и переключила все свое внимание на деловой разговор. Хелен наблюдала за ней, гадая про себя, не взяла ли мисс Спаркл померанского шпица только потому, что он в моде. Если бы у самой Хелен только-только появился щенок, она бы уж точно ни на что не стала бы отвлекаться и, без обид, придумала бы ему имя получше. Ну как мисс Спаркл вообще пришло в голову назвать такого милаху вычурным Леонардо?